Глава 51. Лана. Плохо. Мне плохо. А разве может быть иначе? Хоть кому-то может быть хорошо, когда тело облапали несколько уродов. Без согласия. Когда человек, который показал тебе истинное удовольствие, влюбил в себя, предаёт с такой лёгкостью безразличием. Вознёс на небеса, чтобы с размаха убить об асфальт, растоптать сердце, вырвать, как тот доберманы сна, и сожрать. Плохо. Кроме того, все теперь узнают про меня. Все ещё узнают про это. Меня ещё и в сети могут показать. «А я еще и практически убила человека». «Да, Господи, за что? За что такое мне? Что я сделала?» «Нет, тут даже понятно, что сделала». «Совершила ошибку, доверилась не тому. Откусила от Адамова яблока и теперь мне прямая дорога из рая, в котором я жила». Добраться домой труда не составляет. Весь город на балу, а кто не на балу, те смотрят онлайн. Поляну Максима обхожу по кругу, не хочу касаться ничего, что ему принадлежит. Даже фраг, который в этот момент был мне необходим, принят с огромным трудом, с чувством тошноты и разрывающей внутренности боли. И сейчас, кутаясь в него, во мне впихаются два желания. Сжечь фраг или просто не отдавать никогда, потому что он уже пропитан его запахом, его аурой, силой, энергетикой. И самое смешное, что я теряюсь в этих чувствах. Но я просто ищу этой оправдание. оправдания. Например, Я не ушла с ним. А он настаивал. А он предложил хоть что-то, кроме секса незбыточной несбыточной мечты. Ему нужны деньги. Но тут уж совсем. То есть брать у моего мужа бы гнушался. А подставлять по члену уродов — это нормально. А вдруг он не знал, что собирается делать Антон? Максим-то и не знал. Человек, знающий насильника, всю жизнь не знал. Дохожу до каменного высокого забора и смотрю наверх. На нос капает капли воды, потом еще одна, вскоре сотни капель, словно очистительная сила, бьют меня по телу и лицу, создавая в голове стену оглушительного дождя. И он шумит, шумит, заслоняет, прибивает мысли, заставляет не делать глупость. Нужно подождать, возможно, все и образуется, возможно, и с Антоном ничего серьезного, хотя крови было немало. Вернее, её было так много, что она залила весь пол кабинета Ольги Михайловны. Даже хочется улыбнуться, если представить её вытянувшее лицо, когда она увидит, что там произошло. Вот и смех и грех. А может быть, мне кайфово, что Громов всё-таки не успел? Что я всё-таки воспользовалась крохотным шансом и смогла себя защитить? А взгляд Одинцова? Сколько в нём было восхищения, сколько стыда и вины. А мне в кайф. Потому что он впервые увидел девушку, которая противостояла его братцу. Но его восхищение для меня больше ничто. Пусть только появится. Я теперь хорошо знаю, как пользоваться острыми предметами и воспользуюсь, как только увижу. Сажу в область, где должно быть сердце, убью мерзавца и буду смотреть, как он истекает кровью, и буду улыбаться искренне и лучезарно. Ненавижу. С трудом, но проскальзываю под воротами и вся в грязи стремительно поднимаюсь к себе в комнату, оттуда сразу в душ. Смотрю на большую ванную, и думаю, что если бы всё произошло до конца, я бы обязательно туда легла, набрала бы воды и долго думала о смысле своей дальнейшей жизни, вернее, о её необходимости. А теперь, даже не знаю, всё отрицать, но там камера. Кто её найдёт? Как скоро видео окажется в сети? Как быстро отец начнёт задавать вопросы, как долго я смогу лгать? И среди этой вереницы вопросов, что как пчёлы кружат вокруг, только одна кусает меня особенно сильно. Как будет вести себя Максим? Стоило выключить воду и мысленно произнести ненавистное имя, как вдруг я улавливаю запах дождя. Но ведь себя его смыло. Любимым мятным гелем афрак, в котором я пришла уже в стирке, а значит, не может быть. Да? Задыхаюсь, не могу поверить, что после всего у него хватило наглости сюда завиться. Да как он смеет! Из самых недр сознания поднимается потоком гнев и озлобленности. Губы поджимаю, в горле тут же пересыхает. Но самое главное, что сознание прозрачно, Ровно как граненый тяжелый стакан, из которого я достаю зубные принадлежности. Но делаю все это незаметно, как будто невзначай. Так же случайно, как обжигающий кожу взгляд. и и взгляд. Я резко зажимаю в кулаке стакан и с поворотом рваным криком «Мразь!» бросаю его в дверь.